Глава 13. Бункер, 53 дня после возвращения, Даша. То, что происходило потом, происходило так стремительно, что впоследствии Даша, пытаясь припомнить подробности, делала это с трудом. Она была уверена, что Джек задаст ей массу уточняющих вопросов. Например, хорошо ли она подумала, не боится ли, уверена ли в себе. В бункере с принятием важных решений никогда не спешили, тщательно взвешивая все «за» и «против» а Джек больше ни о чем ее не спрашивал. Он пристально посмотрел на Дашу, а потом просто кивнул. Уселся рядом с ней на кровать и извлек из кармана куртки исписанный лист. «Бункерному вот это нужно. Сможешь достать?» Даша взяла бумагу и с изумлением увидела между строчек, выведенных знакомыми угловатыми каракулями, бледно-голубые, чуть заметные, печатные буквы. «То, что ручкой написано, не читай», — пояснил Джек. Там хрень всякая для маскировки. Светлый читай». Даша улыбнулась. Это было как привет из детства. «Что смешного?» Она покачала головой. «Ничего, просто вспомнила». В смысл написанного пока не вникала. Смотрела на буквы и улыбалась. «Этих прозрачных тут не было», — пояснил Джек. Даша кивнула. «Конечно, не было. Они появились, когда ты нагрел лист. Например, под лампой или над свечой. Так? Откуда знаешь?» «Старый фокус нам Сергей Евгеньевич показывал, когда маленькие были». Даша понюхала листок, определила. «Это лимонной кислотой написано». звездишь объявил обескураженный Шелдон. «Цыц!» — оборвал Джек. «Ты знаешь, где это взять?» Даша, спохватившись, принялась читать написанное, теперь уже вникая в смысл, а не любуюсь буквами. И глаза у нее полезли на лоб. «Зачем это Кирюша?» — Джек вздохнул. «Лапушка, ты только что сказала, что мне веришь». «Так или нет?» «Так. А раз так, нефиг время терять. Где эту хренотень взять, ты знаешь?» Даша углубилась в список, дочитав, задумчиво проговорила. «Частично реактивы есть в хранилище. Частично того, что Кирюша просит, в готовом виде нет. А в каком есть?» «Ну, скажем так, в полуфабрикатном. Есть сырье, но вещества нужно изготавливать. Ты сумеешь набодяжить?» «Так, чтобы твои не заметили. Можно попробовать». Джек покачал головой. «Не, лапушка, пробовать нельзя. Надо сварганить, причем бегом, пока Кирюше твоему секирбашка не настала». И так серьезно посмотрел, что Даша с ужасом поняла. Про секирбашку сказано не для красного словца. Кирилл и правда в смертельной опасности. И от того, насколько быстро она сумеет сварганить нужные вещества, зависит его жизнь. Идти к Сергею Евгеньевичу или Вадиму Александровичу Джек отказался наотрез так же, как и объяснять, что опасность грозит Кириллу. Он отчего-то был убежден, что взрослые поднимут кипиш и лучше от этого не станет никому, в первую очередь бункерному. Поэтому Даша должна хранить все в строжайшей тайне. А если считает, что не сумеет, пусть валит в свои пять звездей. Так обозвал Джек ее обиталище. Забудет все, что тут услышала, и баиньке ложится». После этого Даша с изумлением узнала, что в хранилище, где содержался запас реактивов, Джек уже побывал. Вопрос о том, как ухитрился туда попасть, минуя электронный замок, он будто и не услышал. Однако ни одного вещества из списка Кирилла там не обнаружил. «Не может быть!» — удивилась Даша. «Даже глицерина нет?» «Неа!» «Очень странно. Ей доводилось бывать в хранилище, и Даша точно помнила, что глицерин видела». «Большая такая канистра, а в ней мутная жидкость, полупрозрачная, c 3 н 5 он 3 Неужели не видел? Чё?» — переспросил Джек. Какое-то время они смотрели друг на друга с недоверием. Пока Даша не сообразила, что адапт не имеет ни малейшего представления о том, как принято именовать химические вещества. Разыскивая в хранилище, к примеру, натрий, он искал бы ёмкость с русской надписью «натрий», а не с двумя латинскими буквами «на». Ещё она поняла, почему у Джека такие холодные руки. Ты всё это время был в хранилище? Но там же нулевая температура. Ну так, ни хрена не жарко это точно. Джек критически разглядывал Дашу. Во, чтоб тебя саму-то завернуть, чтобы не окачурилась. А ну-ка, взяв Дашу за обе руки, поднял её с кровати, стёрнул с плеч одеяло, развернул его, оглядел. Шел, верёвка есть? Тот кивнул. Тащи. Джек нагнулся, А когда выпрямился, Даша испуганно отпрянула. В руке у него сверкнул нож. «Сказала, не боюсь!» — упрекнул адапт. Даша сконфузилась. «Это я от неожиданности. Ой, что ты делаешь? Обновку тебе мастрячу!» Коротким взмахом Джек прорезал одеяло в середине. Помог Даше просунуть голову в получившееся отверстие. Вышло нечто вроде пончо. После этого развел ее руки в стороны и снова принялся резать. На пончо обозначились рукава взяв ушел до на веревку джек примотал свисающий куски ткани к рукам изумленной даши полы одеяло обернул вокруг ее тела удовлетворенно оценил зашибись красотка после того как тем же оригинальным способом дашу нарядили во второе пончо, поверх первого она почувствовала себя куклой неваляшкой если не дай бог упадет подняться самостоятельно не сможет джек оценивающе оглядев дашу отрезал от низа одного из одеял широкую полосу соорудил на голове девушки тюрбан. Шелдон ворча покопался в рюкзаке и извлек нитяные рабочие перчатки. До того, как все случилось, такие считались одноразовыми. «Готово!» — объявил довольный Джек. «Красотища! Хоть на выставку!» Сам натянул поверх собственных куртки и брюк куртку и брюки Шелдона, и они направились в хранилище. Даша в своем крайне неудобном одеянии едва семенила ногами. Джек, хмыкнув без лишних слов, взвалил спутницу на плечи. «Потяжелело маленько», — похвалил он. «Хоть чувствую, что девку тащу, а не котенка дохлого». Неприязнь и стона исчезла, как не было. С Дашей разговаривал прежний Джек, веселый и неунывающий. Дверь хранилища он открыл просто, приложил к замку пропуск. на Наизумленная Дашина «Где ты взял карточку?» Она точно знала, что пропусков всего четыре. У Сергея Евгеньевича, Вадима Александровича, Елены Викторовны и Григория Алексеевича. Ухмыльнулся. Под елкой нашел. Дед Мороз в Новый год подарки дарит. Слыхала? И Даша поняла, что других объяснений не услышит. А в хранилище было холодно. Боже, как же там было холодно. Человеком Даша чувствовала себя лишь первые полчаса. Потом, несмотря на все намотанные тряпки, начала замерзать пальцы в нитяных перчатках, которыми она пересыпала, переливала и перекладывала нужные вещества по пакетам и пластиковым контейнерам, еле шевелились. Если бы не Джек, сбежала бы из ледяного, освещенного мертвенно-белыми лампами помещения давным-давно. Но неутомимый адапт не давал отличиться ни на секунду. Он, следуя указаниям, то подтаскивал к нужной полке стремянку, то придвигал ближе к Даше емкости с нижних полок, то теребил ее, поднимая на ноги. Фасовкой реактивов девушка занималась прямо на полу и тащил дальше, вдоль бесконечных стеллажей. Навыками фасовки ловкие пальцы Джека овладели быстро. С пакетиками и тубами он управлялся не хуже самой Даши, но вот помочь ей в поисках реактивов ничем не мог». Девушка быстро поняла, что адапт с трудом читает даже русские буквы, не говоря уж о химических обозначениях. Время от времени Джек извлекал из-под куртки термос и заставлял Дашу сделать глоток. Желудок с благодарностью втягивал согревающий напиток, организм немного оживал, и пальцы начинали шевелиться быстрее. Но под конец чай уже не помогал. Даша начала казаться, что у нее замерзли даже мозги. Двигалась она, поддерживаемая Джеком, соображала с трудом. До нее не с первого раза дошли слова адапта о том, что список Кирилла закончился. Когда Джек выпустил Дашу в коридор, ее уже не держали ноги. Медленно, словно сдуваемый мяч, Даша осела на корточки вдоль стены, не в силах даже обрадоваться тому, что пытка холодом прекратилась. Так и заснула бы прямо в коридоре, но Джек не позволил. «На спину залезай», — скомандовал он, появившись перед Дашей и усевшись на корточки Обернулся, быстро разрезал веревки, скрепляющие одеяло, и помог девушке забраться к себе на закорке. «За шею хватайся!» «Приберись тут!» — это было сказано Шелдону. «Чтоб вид был, как муха не садилась!» «И собирайся! Через час выдвигаемся!» «Алло, лапушка, ты не дрыхнешь там? Панамку держи крепче!» И рванул с Дашей на спине по бункерным коридорам с такой скоростью, что за Дремова девушка мгновенно перестала только и успевала пригибаться, когда Джек проносился под низкими притолоками, выбегая на лестницу или в боковой коридор. Направление он выбирал сразу и безошибочно, но Даша была настолько занята попытками уберечь голову от столкновения с потолком, что на подобные мелочи внимания не обращала. Лишь под конец стремительного путешествия поняла, что пугалась зря. Джек сам наклонялся в нужных местах, не позволяя ей дотронуться до потолка. На пол он ее опустил, только когда занес в комнату. Сразу по-хозяйски прошел в душевую и включил воду. Разрезал на даше остатки веревок, помогая высвободиться из одеял. «Под воду горячую залезай!» Он оглянулся на панель управления. «А здесь я сейчас такую Африку забабахаю, что папуасы от зависти усрутся!» Даша прошла в ванную, заперла дверь. Разделась и съежилась на корточках на дне душевой кабины. Она до того замерзла, что рука с трудом удерживала лейку душа. Кабина быстро наполнялась паром. Горячая вода согревала. По-настоящему, а не как глотки из термоса. Наконец-то. Да чего же приятно. Елена Викторовна в юности ездила в путешествие на Азорские острова. До того, как все случилось, были такие в Атлантическом океане. И рассказывала про теплые водопады. «Обычные водопады — это красиво, но очень холодно, потому что вода в них — стающих ледников. А на тех волшебных островах вода берётся из горячих гейзеров, и водопады тёплые, можно бесконечно сидеть под ними, любоваться природой и наслаждаться покоем и гармонией». Ох, ну вот зачем. Почему её снова теребят? Куда и для чего опять нужно идти? Она так устала, что ни закричать, ни даже заплакать сил нет. «Всё, всё!» Услышала Даша успокаивающее бормотание. «Не брыкайся! До койки дотащу и дрыхни на здоровье!» В следующее мгновение она поняла, что нет вокруг никаких водопадов, и что это неугомонный Джек снова поднял ее и снова куда-то несет. Через несколько секунд он бережно опустил Дашу в ее же постель. Кричать и плакать было, кажется, незачем. Даша попыталась шевельнуться, но поняла, что крепко спеленута в купальную простыню. «Согрелась хоть!» Джек заботливо укрыл её одеялом. «Да». «Окей». Он, отстранившись, оглядел укутанную Дашу. Подобрал с пола обрывки верёвок и скромсанные остатки одеяний. «Ты всё хоть помнишь? Память не отморозила?» Джек бодро улыбался, но Даша вдруг поняла, что всерьёз за неё беспокоится «Помню. С трудом на самом деле, припоминая наставление адапта, проговорила она. Ты придёшь через десять ночей. Когда все заснут, я должна открыть люк». «На сколько секунд?» на двадцать. А потом? Потом сразу закрыть. И если ты не придёшь, открыть на следующее утро, когда все заснут. И так делать каждое утро до тех пор, пока ты не придёшь. «Молодец!» — похвалил Джек. «Всё, лапушка! Откисай! Заслужила!» Свободной рукой он растрепал Дашины волосы. Погасил ночник, и в комнате наступила темнота. На секунду Даша увидела длинный узкий прямоугольник аварийного света из коридора и стремительно мелькнувшую тень. Ни единого шороха не услышала. Шелдон был прав, Джек и впрямь умел передвигаться бесшумно. Ужасаться тому, что полузнакомый парень вытаскивал ее из душа, силу Даши уже не было. И тому, что Джек проник в душевую, несмотря на запертую дверь, она не удивилась. Раздобыл ведь как-то пропуск в хранилище? Она подумает об этом потом. Когда отдохнет. Даша закрыла глаза.